Второе. Передовится из номера «Таймс» от 20 августа 2020 года. «Убийственные отношения». Западные ученые наконец-то пришли к общему, хотя и не по всем пунктам, ибо даже в области науки мнение редко оказывается единогласным согласию. Да, человечество стоит нынче перед лицом самого тяжелого кризиса своего существования, кризиса, не пережить который означает не выжить вовсе. Представляющимся в перспективе беспрецедентно зловещими кризисом свойственно приобретать в ретроспективе черты определенного семейного сходства. Выясняется, что они были критичны, но не трагичны, и говорим мы это не ради красного словца. Комментарии профессора Джеймса рэнсома сделанные им вчера в Сан-Франциско, позволяют уяснить истинные масштабы и пропорции все более тревожных новостей, свидетельствующих о нестабильности инфраструктуры пространства. Особенно желательно подобное разъяснение для широкой публики, которая еще две недели назад даже не догадывалась, что существует некая инфраструктура пространства, не говоря о том, что активность в ядерной сфере может нарушить ее стабильность. Замечание профессора о том, что нынешняя нестабильность представляет собой, по его словам, жирную и мрачную завершающую точку в истории загрязнения окружающей среды, должно напоминать нам, что вот уже более 50 лет мир переживает весьма чувствительные вспышки паники, связанные с проблемами загрязнения. Тем не менее, имеются достаточно веские основания считать, что нынешний кризис как минимум беспрецедентен. Все три противоборствующие в войне стороны, Запад, Южная Америка и силы Третьего мира, постоянно наращивали калибр использовавшегося ими в пределах орбит системы Земля-Луна ядерного оружия. Никто ничего не добился, если не считать более чем сомнительных выгод от разрушения на Луне гражданских колоний. Общественное же настроение склонялось при всем при том, скорее, к облегчению, что все это оружие использовалось в основном над, а не под стратосферой. Облегчение это, как мы теперь видим, было преждевременным. Природа преподносит нам еще один горький урок своей неделимости. Мы долго шли к пониманию того факта, что море и суша образуют тесно связанное единство. Теперь, слишком поздно, по мнению профессора Ренсома и его коллег, мы обнаруживаем доселе нераспознанную взаимосвязь между нашей планетой и инфраструктурой пространства, которая окружает и поддерживает ее. Эта инфраструктура оказалась разрушена или, по крайней мере, повреждена до такой степени, что теперь в ее функционировании происходят непредсказуемые сбои, с последствиями которых мы и сталкиваемся. И пространство, и время пошли, так сказать, в разнос. Мы не можем более полагаться даже на нормальное развертывание временной последовательности. Завтра может обернуться прошлой неделей или прошлым веком. Или эпохой фараонов. «Да, интеллект сделал нашу планету для интеллекта небезопасной. Мы подверглись тому же проклятию, что и барон Франкенштейн в романе Мэри Шелли. В поисках власти над слишком многим мы потеряли власть над собой. Пока мы не скатились к безумию, эта ужаснейшая война в истории, в значительной степени иррациональная война различных оттенков кожи должна быть немедленно прервана». Если нынче нам придется эвакуироваться с плато цивилизации, на которое со столь долгим напряжением всех сил карабкалось человечество, давайте, по крайней мере, отступим во тьму в полном порядке. Нам бы следовало, наконец, и в этом, наконец, присутствует горький привкус, осознать, что более близкими и запутанными оказываются не только отношения между пространством, планетами и временем, но и, быть может, между черным, белым, желтым, красным и всеми промежуточными оттенками кожи.